Глава 7. Та тут чудеса, мось, пане. Да тут чудеса, милостивый государь, из малоросейской комедии. На ярмарке случилось странное происшествие. Всё наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась красная свитка.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 и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара. К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденного волосным писарем в развалившемся сарае. Так что к ночи все теснее жались друг другу. Спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои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 проехал своим возом по двору, пока месь нашел хату. Гости тоже были в веселом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруга наша у черевика сидела, как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты. «Шокума!» — вскричал вошедший кум. «Тебя все еще трясет лихорадка!» — Да, не здоровится, — отвечала Хиврия, беспокойно поглядывая на накладенные под потолком доски. — А ну, жена, достань-ка там вазу баклашку, — говорил кум, приехавший с ним в жене. — Мы черпнем из нее с добрыми людьми. Проклятые бабы напугали нас так, что и сказать стыдно. Ведь мы, ей-богу, братцы, по пустякам приехали сюда, — продолжал он, прихлебывая из глиняной кружки. — Я тут же ставлю новую шапку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 Закричал один из гостей, превышавший всех головой и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом. «Я? Господь с вами! Приснилось?» Гости усмехнулись. Довольная улыбка показалась на лице чистого храбреца. «Куда теперь ему бледнеть?» — подхватил другой. «Щеки у него расцвели, как мак. Теперь он не цибуля, а буряк, или лучше сама красная свитка»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 «С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке!» Тут опять строгий черевик прервал нашего рассказчика. «Бог знает, что говоришь ты, кум. Как можно, чтобы бы впустил кто-нибудь в шинок? Ведь у него есть, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове. Вот это и штука!»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 Так шо не нагляделся бы. Вот, Жиду показалось скучно дожидаться срока, Почесал себе песики, Да и содрал с какого-то приезжего пана Мало не пять червонцев. О сроки Жид и позабыл было совсем. Как вот раз под вечерок Приходит какой-то человек. Ну, Жид,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 «Шо?» — произнёс в испуге черевик. «Ничего», — отвечал кум, всем телом. «Ась!» — отозвался один из гостей. «Ты сказал?» «Не!» «Кто же хрюкнул «Бог знает, чего мы переполошились. Никого нет». Все боязливо стали осматриваться вокруг.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 Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку Перекубке. Та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула. «Верной виною всему красная свитка!» Недаром надевая ее, чувствовала, что ее давит что-то. Не думая, не гадая долго, бросила в огонь. Не горит. Не горит песовская одежда. Эй, да это чертов подарок. Перекупка умудрилась и подсунула ввоз одному мужику, вывезшему продавать масло.